без колдобин и прочих препятствий, на которых ор усиливался многократно. До намеченного места добрался минуты за три. По прикидкам грешника отсюда до так и валяющегося под стрелой крана телефона ровно 90 метров. Следовательно, вторая метка на экранах охотников появиться не должна. К этому времени кричать девушка перестала, только хрипела до да схлепнула печально, когда её через выступ порожка переволокли.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 Надо просто ловить таких и привозить загон. Когда много наберётся, он разделит добычу на всех. Каждому наберётся уровни на несколько ярусов. Ты меня осуждаешь, да? Ну а что мне ещё делать? Что? Да я даже не дралась ни разу в жизни, пойми. Ведь я тут сама не выживу. Да здесь никто сам не выживет. Девушка начала накручивать себя, повышая голос.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 И по закону подлости именно в этот момент по ней проехал пикап со знакомой надписью. Причём как минимум один человек, сидевший в кузове, успел заметить беглеца. Выторщился нехорошо и тут же пропал за углом вместе с машиной. Но вернётся быстро и не в одиночку, в этом сомневаться не приходится. Гришник бросился дальше по переулку, к пересечению с другим ещё более узким переулком. швырнул вправо трофейную винтовку, а сам побежал влево.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 Но всё равно фора перед пешей дичью у них колоссальная. Но какие у него есть варианты? Увы, только бегать.